Долгое время Андреев провел на Волге и на Урале, а в последние годы переселился в Сибирь. Высокообразованный горячий сторонник просвещения, он начал теперь собирать материал о жизни и обычаях киргизов. Его влияние в городе было очень велико, с ним считались, хоть он и не был значительным официальным лицом. Отвечая на вопросы Андреева, Абай то и дело бросал взгляд Сибири на полке с книгами. Он не мог удержаться от восхищённого замечания: "Да, вот оно, самое большое сокровище в мире, и в каком красивом наряде здесь эти богатые мысли". Переводчик передал его слова адвокату. Оба заметил на ближайшей полке несколько любовно переплетённых книг. "Это книги законов? Что в них написано?" с любопытством спросил он. "Это были сочинения Пушкина". Вседоголовый хозяин начал объяснять: "Нет, не законы. Эти книги написаны поэтам". И вдруг безнадёжно махнул рукой: "Ты не поймёшь, это трудно объяснить". Ему казалось, что у киргизов нет поэтов, а потому не может быть и слов для такого понятия. Но Абай продолжал допытываться через переводчика, Тут начал переводить фразу, но дойдя до слова поэт, не стал утруждать свою голову подыскивая подходящее казахское слово и сказал: "Акин, книги Акина". Абай такой ответ удовлетворить не мог. "Как вы сказали? Какого Акина?" переспросил он, не поняв объяснения. Переводчик пытался остановить его праздные распросы. "Ты не знаешь и не поймёшь", сказал он. Абая это задело, и он иронически заметил. «Странно, он человек, и он думает. Я тоже человек, и тоже думаю». А понять друг друга никак не можем. Мысли наши путаются в наших же словах, как заблудившиеся в дебрях. И выходит, что мы стоим друг против друга не как два человека, а как два животных, и он пугается меня, как крестьянский конь степного верблюда. Ербол расхохотался. «Ярбол». Андреев спросил переводчика, чем вызван этот смех. Абай посмотрел на переводчика с угрозой. "Передаю ему слово в слово", сказал он. Адвокат выслушал и рассмеялся. "Верно, он прав. Лошадь чарахается от верблюда, а верблюд сторонится лошади. Мы и в самом деле похожи на них", и он опять рассмеялся. "Однако не только мы с тобой такие". Вот стаит свод законов, а там он махнул рукой, как нугергизская степь, с её обычным правом. И они так же смотрят друг на друга, ничего не понимая. Ты хорошо сказал. С этого начались их частые встречи. Между тем тревога в аулах снова усилилась. Несколько человек, включённых таки женом в список, были уже арестованы и посажены в тюрьму ходили слухи, что базрылы и караша скрываются. События зашли так далеко, что байдалы тоже решил нужным приехать в город. Он обошёл канцелярии и наконец пришёл к Абаю: "Абай, свет мой, признался он, на улицах города даже кони наши пугаются, тесно нам здесь. В дом зайдёшь, ноги скользят. С начальством заговоришь, мычишь, как глухонемой, только руками машешь, ничего не получается". Видны для степniakов город как бездорожье. Вот мы и дрожим точно старый верблюд на гладком льду. Все негойно рассмеялись. Байдал и выражался забавно, но глубокая горечь звучала в его словах. С этого дня Абай сам всюду сопровождал Хадатаевых. Он сблизился всякбасом Андреевичем и вместе с ним обдумывал дальнейшие действия. Правда, Тигижан продолжал хватать людей, но с того дня, как вмешался Андреев, дело явно повернулось в пользу жегитеков. Абай дал в руки защитника новый материал, который круто повернул весь ход дела. Беседуя с адвокатом, Абай доказывал ему, что нападение джигитов было газа, нельзя назвать ни воровством, ни грабежом. Он привел множество примеров безвыходного положения голодающих. Народ остался без земли, перенес джуд и, наконец, лишился скота. Абай объяснил своему собеседнику, почему джуд всей тяжестью лег на плечи народа и миновал небольшую кучку счастливцев. Он рассказал и о том, что эти люди брали скот только у богачей и делились с добычей и с голодающим народом. Узнав все эти подробности, Андреев задумался. Ему вспомнились имена Рубингуда, Карла Мора, Дубровского, до да поздней ночи он не отпускал Абая, продолжая расспрашивать его. После этого судьба Абылгазиева и его товарищей, сидевших в тюрьме, резко изменилась. Адвокат умело поддержал просьбы жён и детей, ходатавших за своих мужей и отцов, и через несколько дней Калмен, Уркимбай и другие были освобождены. Вжигитек полетели нарочные с радостными вестями. Такижан немедленно послала баю гневный салем: "Пусть оймётся!" Почему он мне вредит? Мы можем считаться братьями перед отцом и матерью, ответила Байно перед лицом смерти, перед бедствием, которое терпит по его милости народ. Мы чужие, пусть не требует от меня объяснений. Так Ижан срочно отправил нарочного к Кунанбаю, передал ему слова Абая и сообщил о его действиях. Отец послал Абая в Салем. Пусть немедленно возвращается. Не сам ли он отказался быть правителем, так пусть же не мешает так и Жану и не подставляет ему ногу. Но его Салем пришёл тогда, когда Баи уже всё закончил, остановить дело было невозможно. Однако областное начальство поддавалось не всем доводам адвоката. Оно освободило только тех, кто ни в чём не был замешен, а судьба была Газа и Адельхана оставалась попрежнему в цепких руках. Чем чаще власти слышали, что причиной преступлений были голод и нужда, тем они становились строже. Крестьянские восстания, происходившие в России, грозным примером стояли перед губернатором, и он был готов принять самые строгие меры против зачинщиков бунта. Но на решительный шаг власти не пошли, потому что события происходили в отдаленных степях, которые им были незнакомы. Кроме того, их останавливало огромное количество ходатаев, приходилось соблюдать осторожность, чтобы не вызвать новых волнений в степи. Все же 10 человек из 30 попали под суды. Сначала прошел слух о страшном наказании: балага за дельханы и их джигиты будут отправлены на пожизненную каторгу. Адвокат Айбай, использовав все средства, сумели облегчить дело. Джигиты были приговорены не к каторге, а к высылке под Иркутск. Родичи, жившие в городе, со слезами прощались с осужденными, но надежды на их возвращение не теряли. Подождите, ещё вернётесь на родину. В свои аулы утешали они ссылаемых, стараясь поддержать в них веру в будущее. Абаю пора было возвращаться домой. Он пришёл проститься с Андреевым. Вы болейте душой за свой народ, хоть и молоды годами, сказал ему адвокат. Это великое достоинство. Но если вы по-настоящему думаете о судьбе народа и о себе, вы должны стремиться к свету. Учитель. Вы словно угадал самые сокровенные мечты Абая. Я мечтаю об учении. Но только где? В школу не поступишь, я уже перерос. Скажите мне, можно ли учиться иначе, без школы? Адвокат успокоил Абая, сказав, что возраст не помеха учению. Есть люди, которые приняли за своё образование к 40 годам, начали с самоучек и стали крупными учёными. Он называл их имена и объяснял, как можно учиться, не поступая в школу. Андрей вдал ему слово, что найдёт для него учителя, а Бай должен твёрдо решиться засесть за книги и работать. Если он готов на это, двери науки распахнутся перед ним. Радость Обая не имела границ. Ему казалось, что узел, крепко стягивавший его жизнь, начал распутываться. Он поехал в АУ, чтобы получить благословение семьи, собрать средства и как можно скорее уехать. Молодой задор охватил его. Вроде бы, он задержался ненадолго. Дельда и мать согласились с лёгко, а других он не стал спрашивать. В Семипалатинск он отправил Мирзахана с лошадью, которую должны были там заколоть. Теперь вставал вопрос о деньгах. Для этого он выслал в город шкуры и несколько голов крупного скота, после чего собрался и сам. Минувшим летом Дильда родила третьего ребенка. Крошечный Абдрахман уже умел смеяться. Это был первый ребенок, который пробудил в Абая отцовское чувство. Все дети Дельды были похожи не на Абая, а на мать. У них у всех были не смуглые, а светлые личики. Этот тоже был беленький, на тонкие черты продолговатого личика, чудесные большие глаза и ясно очерченные брови. Всё это было какое-то иное, своё, дорогое Абаю. Абай простёлся с Дельдой наедине. Он не стал много говорить. Дельда, сдержанная искупайно слова, пожелала ему лишь только одного: "Дома у тебя останется старая мать и маленькие дети. Не забывай о них. А для себя я ничего не требую. Не заставляй долго ждать, приезжай, когда будет можно". И она улыбнулась. Ни вздохами, ни слезами Дельда не выразила своего волнения. Она всегда была сдержанной. Но если у неё было что-нибудь на душе, она сразу высказывала это откровенно, без уловок и прикрас. Абай с участием взглянул на жену и погладил её по плечу: "Я еды не веселикца". А добывать человеческое достоинство запомнит. Он одял маленького Абдрахмана, взял его на руки и пошёл к матери. У Ужан заметно постарела за эти годы. Она не сводя глаз, смотрела на сына, взяв из его рук ребёнка, старая мать на минуту прижалась лицом к его головке и передала его дельте. С лёгким вздохом она притянула к себе Абая и поцеловала его. На её побледневшем лице отражалось всё волнение материнского сердца. Свет мой, покойная бабушка называла тебя мой единственный. Для нее все остальные были одно, а ты — другое. Помнишь, как во время твоей болезни она молила о тебе, Бога? Огради, Боже, душу света моего от жестокости и беспощадности. Она и ушла от нас с этими словами. Улжан замолчала. Абай помнил слова Зере. Мать немного изменила их. «Пришло твое время», — снова заговорила Улжан задумчиво. Легло перед тобой поле твоей битвы. Будь на нем батыром. Каким путем ты добьешься победы, Теперь ты сам видишь лучше нас. Нам ли быть путами на твоих ногах? Дай Бог тебе счастья. Абай, как в детстве, угнал мать И без слов простился с нею. Весь аул высыпал на проводы. Абай уже сидел на коне, Мать снова окликнула его. «Абай, Жан!» Ты бы заехал по пути в аул Тайгулы. Отец со своими отправился туда на сватовство. Он просил, чтобы мы тоже всем аулом поехали за ним. Мне это трудно, но если и тебя не будет, отец обидится. Погости там немного и поедешь дальше, — попросила мать. Абай обещал заехать, простился и тронулся в путь. О тойгулы, о котором говорила Ужан, был не по пути Абайу. Он стоял в стороне на склоне горы Орда, немного ближе к Семипалатинску, чем к Ждыбай. Тойгулы крупный бай племени Мамай. Этой зимой Кунанбай решил с ним породниться. Зима стояла хорошая, скот был упитан, поэтому Тойгулы заранее условился со сватами о времени их приезда. Теперь Кунанбай со всей толпой сородичей поехал справлять зговор и погостить у свата. Абай и Ербол приехали туда же. Кунанбая сопровождали Каратай, Жумабай, Жакип и другие старики. Все три дома треуголы были полны гостей, повсюду царило веселье, шум и смех. Абай с Ерболом вошли в дом и стали молча прислушиваться к общей беседе. Каратай, как всегда, говорил больше всех. Потолковав о разных вещах, старшие начали сравнивать прежнее время с нынешним. Каратаев рассказал о своей молодости, вспомнил, как жили отцы и деды, и заговорил о настоящем. Люди мельчают, и как скот во время джута стали тощими в достоинствах. Оба юсмехнулся и начал возражать. В прежнее время, вероятно, хорошо тем, что соседние роды непрерывно устраивали набеги и грабили друг друга. Старики, дети, женщины не могли ни спать, ни есть спокойно. Между Сыбаном и Тебекти, между Тебекти и Семипалатинском одинокому путнику опасно было ездить. Только и знай, что оглядываешься, как бы не ограбили, не отняли имущество, не убили. Хорошие времена, что и говорить. Но старики и слушать не хотели. Прошлое казалось им прекрасным. Они восхваляли прежнюю широкую жизнь и богатство. «И народ тогда был крупный и видный», — говорили они. Кунанбай поддержал их и, наконец, привел убедительное объяснение. «Каждое новое поколение все ближе подходит к концу мира, и человечество выдыхается, чахнет». Наше время было ближе к дням пророка, чем теперешнее, а ближе к пророку и люди были лучше. Абай сейчас же отозвался. Он почувствовал необыкновенный подъём, как окин перед состязанием. Все силы, накопленные им, жаждали открытой борьбы. Добро и благо не измеряются временами и пространством, возразил он. Вершина Алатеу близка к солнцу, но на ней лежит вечный лёд, а подножие её пестрит цветами, покрыто зеленью и забивают плодами. Всё живое благословляет их. Абуталиб отец пророка был ещё ближе к нему, чем вы, а ведь он так и умер геуром. Гости, сидевшие кругом, рассмеялись, и старики, почувствовав всю меткость удара, молча взглянули на Кунанбая. Тот гневно крикнул Абаю «Довольно!», а Бай с удивлением развел руками и замолчал. Смех мгновенно оборвался, в комнате воцарилось молчание. Каратаев душа восхищался Абаем. Он подтолкнул Жаки, посидевшего рядом, и тихо шепнул ему, гляди-ка, он шагу ступить не дает, берет мертвой хваткой. Вскоре подали угощение. Абай и Ербол стали одеваться в дорогу. Кунанбай вышел за ними. Он откликнул Абая отошёл с ним в сторону на каменистый холмик отец с сыном остались одни впервые после долгого перерыва отец холодно посмотрел на сына ты учился приобрёл знания тебя воспитывал наставник мы росли невеждами но почему же знания не внушают тебе уважения к отцу при посторонних Какие достоинства ты выказываешь, заставляя отца спотыкаться при людях, даже сбивая его с ног, с упрёком спросил он. Значит, тот отчёт признавал себя побеждённым. Абай посмотрел на него. Властное, окаменевшее его лицо теперь словно сморщилось и уменьшилось. Кунанбай весь сгорбился и высых Да и в упоркох его звучало что-то детское, почти беспомощное. Но почтение к старшим долг молодых, почтение к отцу долг сына. Вы говорите справедливо, ответил он. Я виноват, простите меня. Он думал, что разговор на этом и кончится, но отец хотел сказать ещё что-то. Немного помолчав, он заговорил снова: я давно собирался поговорить с тобой при случае. Я замечаю в тебе три недостатка, выслушай меня, говорит отец. Ответила Бай и внимательно посмотрел в лицо Кунанбаю. Первое ты не умеешь различать, что дорого, а что настоящая мелочь. Не ценишь того, что имеешь. Расточаешь свои сокровища безрассудно. Ты слишком доступен и прост, как озеро с пологими берегами. А такую воду и собаки лакают, и скот ногами мутит. Второе. Ты не умеешь разбираться в друзьях и врагах и относиться к врагам как враг, а к друзьям как друг. Ты ничего не таишь в себе. Человек, ведущий за собой народ, не может быть таким. Он не сумеет держать народ в руках. Третье. Ты начинаешь льнуть к русским. Третье. Ты начинаешь льнуть к русским. «Твоя душа уходит к ним, и ты не считаешься с тем, что каждый мусульманин станет чуждаться тебя», — сказал Кунанбай. Абай сразу понял, куда отец направлял удар. Этими словами он разил самую заветную мечту сына. Избрав свой собственный путь, Абай видел свою опору как раз в том, что сейчас осуждал отец. Кунанбай правильно определил характер своего сына Абай, и... Никому не хотел подчинять своей воле, никому и ничему в мире. Имо владело волнение, когда ещё в доме, он не мог молчать даже из жалости к отцу и заговорил: "Я не могу принять ни одного из ваших упрёков, отец. Я убеждён в своей правоте. Вы говорите, я озеро с пологими берегами, Разве лучше быть водой на дне глубокого колодца, которую достанет лишь тот, у кого есть веревка, ведро и сильные руки? Я предпочитаю быть доступным и старикам, и детям, всем, у кого слабые руки. Во-вторых, вы указали, чем можно держать народ и каким должен быть человек, который его ведет. По-моему, народ некогда был стадом овец» крикнет чабан айт, все вскачат, крикнет чаит, все лягут. Потом народ стал походить на табун верблюдов, вкинут перед ним камень, крикнет шок, и он оглянется, подумает и только тогда повернётся. А теперь у народа нет его прежнего смирения. Он смело открывает глаза, а сейчас он подобен косику кони. Он послушает того, кто разделит с ним все невзгоды, и мороз, и буран, кто для него забудет дом, кто согласится иметь подушкой лед, постелью, снег. В-третьих вы сказали о русских, самое дорогое и для народа, и для меня знание и свет, а не у русских». Если русские дадут мне то сокровище, которое я честно искал всю жизнь, разве могут они быть для меня далёкими чужими? Откажись же от этого, я остался бы невеждой, чести в этом для себя не вижу. Кунанбаев внимательно выслушал сына и вздохнул. Не свойственная ему подавленная тенью легла на его лицо, но он не проронил ни звука. Абай прощался и тронулся в путь. Кунанбай остался на холме один, задумчивый и удручённый. Он опять был побеждён, и побеждён не только сыном, побеждала жизнь, стремительная, сокрушающая. Твоя сила вся скле, время твоё прошло. Пора уходить холодный и беспощадный, говорила она ему голосом родного сына и оттесняла своим бурным течением. Обоезжал той же равниной, по которой он возвращался когда-то из медресе, истосковавшийся в городе по своему аулу и родным. Тогда степь зеленела, а теперь холодная снежная пелена покрывала её просторы. Голые сопки и холмы однообразно белели кругом. Все казалось полным безучастной тоски, тусклыми призраками минувшего. Когда-то при виде этой степи беспечное детское сердце наполнялось блаженной радостью и искало счастье здесь, в ее просторах, в родном ауле. Теперь он покидает их и возвращается в город. Он едет в надежде найти там все то, о чем мечтал и к чему стремился еще тогда. Сейчас ему двадцать пятый год. Длинная вереница дней проходит перед его внутренним взором. Вот она, жизненная тропа, то уводящая в дебри, то увлекающая на перевал. Вот она взметнулась на подъем и вьется в вышине извилистая тропа его жизни. Да, он в вышине тропа. Слабый росток некогда пробивался в каменистой почве, потом вытянулся тонким стебельком, и одинокой жизнь зацвела на голом утёсе. Теперь этот слабенький росток впитал в себя все соки жизни, окреп и стал стройным, сильным деревом. Ни зима, ни морозы, ни дикие горные ураганы ему уже не страшны. 1942 год